Глава шестая Когда вернулся обратно на склад, сдал велосипед и деньги, потом принял душ. Это, кстати, оказалось приятным бонусом. На складе присутствовали вполне себе современного вида душевые кабины, а после разъезда в целый день на Санцепеке помыться самое то. Вышел с работы уже практически в десять, когда за окнами, теплый летний вечер, сменялся размеренной ночной жизнью большого города. Вроде бы навигатор показал, что до дома добираться всего полчаса, и это меня определенно порадовало. Вечером дороги были посвободнее, поток автомобилей схлынул, и путь домой должен был занять в два раза меньше времени, по сравнению с утренними пробками, сдобренными нервотрепкой. Но я рано радовался, как часто бывает в этой жизни, когда заранее начинаешь надеяться на лучшее, судьба подкидывает неожиданные сюрпризы. Когда, если верить навигатору, до дома оставалось 15 минут, вдруг выскочив словно из ниоткуда, меня подрезала красная машина, выделявшаяся агрессивными и хищными обводами кузова. Все происходило настолько быстро, что поверить до конца в происходящее я даже не успел. Кто-то решил устроить на этой, мягко говоря, не слишком широкой и оживленной дороге настоящий слалом, только вот скорости явно не хватало, да и опыта, вероятно, тоже. Удар пришелся в правое переднее крыло, к счастью, не слишком сильный, потому что разогнаться на таком участке было просто невозможно физически. Тем не менее, нарушитель затормозил, и мне тоже пришлось остановиться, выбора не оставалось. Движение было не плотное, не пробка и не затор, но достаточно оживленное, чтобы каждый, проезжающий мимо, считал своим долгом нажать на клаксон, выразить отношение к происходящему, и, наверное, выплеснуть раздражение после долгого дня. Ну что поделаешь, люди везде одинаковы. Вот же, блин. Парадокс заключался в том, что я не знал, как себя вести в этом мире в подобных случаях. Есть у меня страховка или нет? Среди документов, кроме регистрационного свидетельства и доверенности, вроде больше ничего и не было. Но, быстро обратившись к своей памяти, понял, что никаких осага и каска в нынешней Москве не имелось, как не было и гаишников. Нет, они, конечно, существовали, но вот на ДТП не выезжали, если только речь не шла о смертельных случаях, типа проблема утопающих дело рук самих утопающих. Ну и в конце концов суды имелись, если народ на месте не договорился. В общем, полный бардак. Теперь понятно, почему Вано так переживал из-за регистратора. К счастью, мой работал, а принцип действия был такой же, что и у привычного мне земного. Суды в Российской империи на удивление отличались неподкупностью. Это я тоже почерпнул из памяти Соболева, хотя мне в это совсем не верилось. Но все бывает, наверное. Так что при наличии доказательств виновный не выкрутится, кем бы он ни был. Хотя по мне делов-то. «Не должно там серьезных повреждений быть». Я выбрался из машины и первым делом посмотрел на крыло. Да, притерло немного, но учитывая, что машина была и так изрядно покоцанной, новая вмятина просто дополнила ее обычный облик. А вот на глянцевом красном заднем крыле лихача красовалась несколько глубоких царапин. Ну уж, насколько я не автомеханик и то понял, что справиться с ними несложно. Из машины, оказавшейся двухместной, грациозно выпорхнула девушка. «Ух ты! Эльфийка!» Длинные белые волосы, спадающие на открытые плечи. Ноги, как это говорится, от ушей. На улицах-то эльфы мне уже встречались, но обычно в повседневной одежде куда-то спешащие. А здесь сразу был виден совершенно другой уровень. Девушка за собой следила. Косметологи, салоны красоты, стилисты и прочее. Высокая и стройная, стильный брючный костюм сидел на ней как влитой, подчеркивая идеальную фигуру. Только вот на завораживающе красивом, но холодном лице застыла недовольная гримаса. Меня кинули пренебрежительным взглядом. «Ты зачем в меня въехал, идиот?» Голос у нее был мелодичным, я бы сказал даже завораживающим. «Ты понимаешь, что попал? Ты вообще знаешь, кто я?» «Это так важно? Не знаю. И это вы подрезали меня», — заявил я девушке, отгоняя удивление. На миг показалось, что мне знакомо ее лицо. Нет, где-то я ее точно видел, но где? «Ты правда в это веришь?» — внезапно улыбнулась она и уставилась на меня бездомными голубыми глазами. К тому моменту я уже окончательно пришел в себя и сбросил ее очарование. Да и слова этой мажорки явно не настраивали на романтический лад. «А чего мне верить?» – пожал я плечами. «Регистратор работает, все заснял, и с ним точно не поспоришь». «Как странно», – задумчиво произнесла эльфийка. «То есть ты не боишься? Знаешь, ты невероятно смелый человек». «Какой есть?» – мыкнул я. «Ну вот, к угрозам уже перешли». «Только угрожать мне не надо. Суд разберется, кто прав». «С ума сойти», — выразила свое изумление девушка. «Надо же, какой отчаянный!» «Это забавно, но...» — нахмурилась она, не сводя с меня глаз. «Я тороплюсь, и нет времени у меня с тобой разговоры разговаривать. Возьми регистратор и сотри с него запись». Ее голос вдруг потерял мелодичность и стал каким-то металлическим. «С чего это вдруг?» — не понял я. «Что с чего?» «Надо же!» — на лице эльфийки появилось изумление. Продолжил, не собираясь уступать. «С чего мне стирать-то? Езжайте своей дорогой, а я своей поеду». «Сотри!» — вновь завела она свою шарманку, но я только пожал плечами. «Бред какой-то!» По беспределу попыталась наехать, да еще приказывает информацию на регистраторе стереть. С какой такой радости вообще? Не понимаю. Может, она просто ненормальная? «Слушай, если есть проблемы с психикой, тебе лучше обратиться к врачу», – мягко посоветовал ей. «Не знаю, с чего ты решила, что я что-то стирать буду. В общем, у меня претензий нет, а со своими можешь в суд идти». После этих слов я вернулся в свою колымагу, сдал назад и объехал растерянно хлопающую глазами эльфийку. Смотрелось это весьма няшно, учитывая, что за несколько минут до этого она была холодной стервой. Добрался до дома без проблем. Вонок моему удивлению сварганил ужин из оставшихся продуктов. И это было очень кстати, так как перекусил я какой-то непонятной шаурмой на улице. Продавал ее странный лопоухий мужик, который, как я выяснил, покопавшись в памяти, оказался гоблином. Странно, не особо уродливый и скорее смешной коротышка, но продавец, как говорится, от бога. Видел я, как он народ раскручивает на покупку шаурмы. Филигранно, ничего не скажешь. Сам попался. В оно словно почувствовал, что сегодняшний день у меня был очень насыщенным. «Я как раз не ел, тебя ждал, так что садись, ешь и рассказывай, а я буду есть и слушать». В его голосе появились мечтательные нотки. «Чего рассказывать?» — непонимающе уточнил у него. Э, «Эсио, моя тебя прекрасно знаю. Что там у тебя сегодня случилось?» «Что ж все проницательное это такие попадаются?» Один сразу аристократа во мне разглядел, второй вот рассказал я своему другу о встрече с графом вырубовым у школы и эльфикой на дороге вот оно что задумчиво присвистнул вано глядя на меня насчет школы вообще хорошая идея и ты прав на халяву проверить способности конечно неплохо ты же там не собираешься учиться он как то странно посмотрел на меня да ладно что серьезно собираешься ну не то чтобы пожал я плечами, но думал об этом. «И как ты думаешь, учебу оплачивать?» скептически хмыкнул Вано. «Сколько ты сказал? Пятьдесят рублей? Да тебе и десять не потянуть. Вон, на бензин, на еду, с арендой квартиры, плюс какие-то шмотки дешевые, еле хватает. Ты на что жить-то будешь?» «Не знаю», проворчал я. «Вот заключение о способностях получу, тогда я буду на этот счет думать». Правильно? Поддержал он меня. А насчет эльфийки, я бы на твоем месте так беспечно не стал к этому относиться. «Почему?» – удивленно посмотрел на него. «Да кто же ты?» – шутливо покачал головой тот. «Эй, пришелец, верни прежнего Семена!» Я даже напрягся. «Блин, нельзя так шутить!» «Вот же амнезия!» – продолжил тем временем новый друг нравоучительным тоном. Эльфи Кисиома, к тому же, по твоим словам, модно одетые на дорогих машинах, так просто не разъезжают. Кстати, регистратор, он же не только момент происшествия записал, но, наверное, и разговор ваш. Давай посмотрим. Я сбегал в машину и вскоре с помощью какого-то непонятного мне кристалла, который оно гордо назвал магической видеопризмой, Мы смотрели на голографическое изображение недавних событий. И, честно признаюсь, видя, как меняется лицо в оно, мне становилось не по себе. Что не так? Тот выключил призму и повернулся ко мне. Я вздрогнул. В глазах его было искреннее сочувствие. Да что такое? Только не говори, что ты не знаешь, кто это эльфийка, убитым голосом произнес он. Нет. Я недоумевающе посмотрел на него. «То?» «Но как такое возможно?» «Никогда не верил в подобное совпадение. А тут тебя угораздило столкнуться именно с ней. Да ты еще и неуважительно разговаривал. Как она вообще?» Он подозрительно взглянул на меня. «Как ты устоял?» «Слушай, завязывай уже с загадками», — возмутился я. «Устоял перед чем? Да и кто она такая?» «Эльвира Верейская, высшая эльфийка!» «И?» «Таким взглядом, каким одарил меня Вано, наверное, в больницах смотрят врачи на тяжелобольных людей!» «Она дочь графа Верейского, Соломона Исааковича Верейского, главы совета директоров и фактически владельца первого эльфийского банка», — торжественно продолжил мой собеседник. «Как ты можешь ее не знать?» Кто ее вообще не знает? Рекламные билборды с Эльвирой по всей Москве развешаны. Мажорка еще та. Постоянно на страницах светских хроник. А, теперь понятно. Почему она мне такой знакомой показалась? Я за нее рад, но... Ты что, не понимаешь? Возмущению моего друга не было предела. Папаша за нее, кого угодно порвет. А ты, если судить по тому, что я видел... Ее, можно сказать, оскорбил. «Да с чего это?» – возмутился я. «Просто мелкое дорожно-транспортное происшествие. Суд разберется. Или ты думаешь, Верейский купит его?» «Суд нет», – заверил меня Хромов. «С регистратором ты его однозначно выиграешь. Но, поверь, они прекрасно это понимают и в суд подавать не будут. А вот отомстить вполне могут». «Мы с тобой кто для этих ушастых? Человеки! К тому же нищие простолюдины!» «Извини, осекся он. Это я образно». «Ладно, допустим», — проворчал я, — «давай по порядку. Имя этой эльфийки узнали. Теперь о том, что я устоял. Перед чем?» «Эм, надо выпить». Ваной извлёк на божий свет банку жести, предложил мне, но я категорически отказался. Он открыл ее и, сделав пару глотков, выдохнул. «У нее есть способность, которая так или иначе просыпается почти у всех высших эльфов женского пола. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Они могут на короткое время заставить тебя сделать все, что угодно». «То есть загипнотизировать?» — уточнил я, вспомнив изменившийся голос эльфийки и ее пристальный взгляд. «Ну, что-то в этом роде». — кивнул Вано. — Только загипнотизировать каждый человеческий медиум сможет. Для этого приспособления разные нужны артефакты. У островухих — это врожденная способность. Она тебя пыталась заставить уничтожить инфу на регистраторе. А ты вообще не поддался. Представляю ее изумление. Я слышал, что эта способность работает на всех. Кроме магов высоких уровней, ну и самих высших эльфов, ну и гномов. И их вообще ничем не проймешь. На людях эффективнее всего. — Ясно, — буркнул я. — Но как ты сумел это сделать? — покачал головой мой друг. — Заметь, что после больницы все и началось. Магические способности открылись, а теперь еще эта неуязвимость к внушению. — Ты об этом лучше никому не рассказывай. его стал серьезным. — Вообще никто знать не должен. — Подожди. То, что она меня пыталась заставить, это разве нормально? Для ее уровня нормально. Да, это наказуемо, но на такие вещи часто закрывают глаза. К тому же это не подсудное дело. Такими делами, если жалобу подашь, займется департамент магии. Но сразу скажу, что на дочь Верейского жаловаться бессмысленно. Примут, но ничего делать не будут. А нож, понятно, и ежу. Хотя если шумиху в сети и в газетах устроить, он задумался. Может, и подействует, но слишком это муторно, да и нет у тебя ни денег, ни авторитета, чтобы с самим верейским тягаться. За мной вот просто. И что мне теперь делать? Растерянно поинтересовался я. Да ничего, пожал плечами Вано. Хотя есть хорошая мысль, вдруг встрепенулся он. Ты не езди на машине недельку. «До метро доезжай, там оставляй. Я тебе советовал в свое время так делать». «А почему я отказался?» «Метро, клака и Толкучка, лучше я на машине», — ответил тот, явно процитировав меня. «Но сейчас советую недельку помучиться. В конце концов, у нее есть только номер машины. Она же на Левого Гнома зарегистрирована. А Гиви пантреген давно в Москве не живет» и совершенно не имеет понятия о том, кто на его машине разъезжает. Да что там? Он и не знает, думая, что у него машина есть». Ванос сделал глоток пива и продолжил. «Так что она не сможет твою фамилию узнать. Ну, даже если получится. Квартира у нас съемная, на работе ты официально не оформлен. Вообще не вижу варианта, как можно тебя вычислить. Да и, скорее всего, не будут они этим заниматься». «Что им? Царапина. Для Верейского это копейки. А если сама девушка заинтересуется твоей способностью?» «Просто будем надеяться, что нет. В любом случае, сильно сомневаюсь, что они в наш район сунутся. Так что все уляжется, не дрейф. «Успокоил», — проворчал я. «Но будем надеяться. Слушай, но ну у нее же тоже наверняка регистратор имелся». «Ну, скорее всего, да, но толк вряд ли от него будет», — улыбнулся Вано. «Даже если она сумела тебя запечатлеть, и что?» «Вот если бы она у тебя волос взяла или еще что?» «Не взяла же?» — вдруг серьезно осведомился он. «Нет, конечно», — подтвердил я. «Ну, тогда точно толку никакого не найдут». «Ладно, Сем, проговорил мой друг, допив пива и поднимаясь из-за стола. «Пойду я на боковую» это, не кисни». «Все будет пучком. Нафиг мы не сдались этим ушастым богатеям. А ей, если кому-то расскажет, не факт, что поверят». «Эльфы, они недоверчивые по натуре». «Я-то знаю». «Настраивал удаленно им компы на халтуре». «Душные, аж жуть». «Через пару-тройку дней забудет эта Эльвира какого-то наглого человечка». «Кстати, там ноут включен. Садись, если силы остались, а я пошел». Он ушел, а я вновь, как и вчера, переместился за ноутбук. На этот раз сначала изучил доступную информацию об Эльвире Верейской. Открыл для себя здешнюю социальную сеть, называвшуюся «Братство». Не знаю, кто вообще такое название придумал. Но учитывая, что в ней смешались все расы, и гномы, и эльфы, и люди, и, наверное, даже гоблины, получилось достаточно забавно и в тему. Правда, мнение я изменил, когда начал листать страницы. Интерфейс сильно напоминал хорошо знакомый мне ВК, так что разобрался я быстро. Как выяснилось, Семен уже был зареган. Ник Соболь и Зверек на аватарке. А что, мне нравится. Однако друзей у Соболева кот наплакал. Но все же несколько было. Правда, сейчас все не в сети. И сообщений ноль. Да и память моего реципиента ничего о них не выдавала. Зато с помощью поиска Верейскую я нашел быстро. Подписчиков у нее было под 50 тысяч. Не кисло. И фото вагон. Не знаю, как там насчет скромности и прочего, но, судя по всему, дочь председателя совета директоров Первого эльфийского банка отличалась свободой нравов. Некоторые фото были, я бы сказал, на грани. Но, признаюсь, там было на что полюбоваться. Насмотревшись на стервозную красавицу, немного полазил по здешние веки и, почувствовав, что глаза начали закрываться, отправился спать. После насыщенного рабочего дня усталость брала свое «надо выспаться». Эльвира Верейская была вне себя от злости. Причина даже не в том, что наглый человечешка поцарапал ее любимую красную малышку. Исправить царапину – плевое дело. Главное – то, как он себя вел. Ладно, не узнал, но, может, и такое бывает, но он сумел противостоять ее ментальной атаке. А способности по последним тестам, проведенным пару месяцев назад, у Эльвиры были на уровне 15-го круга, пусть и в узкой специализации но пятнадцатого... А тут какой-то простолюдин на уродливой развалюхе не только проигнорировал ее атаку, но еще и вел себя как невоспитанный хам. Насчет того, что он может пожаловаться в департамент, она не переживала. У отца там друзей хватает. Да и вряд ли обычный человек рискнет на такое пойти. Он же не сумасшедший». Но пока, понятное дело, папе и даже подругам она о произошедшем не рассказала. Только своей сестре, Милине. Нетипично для их расы, но девушки действительно дружили. Они были очень похожи и частенько их путали, даже знакомые высшие эльфы. Чего здесь говорить о людях? Девушки понимали друг с друга с полуслова. К тому же Эля понимала, что ее сестра гораздо умнее и практичнее. «Поиск по номеру машины дал лишь имя. Гиви Пантрягин. Гном. Мало того, что в Москве не живет, так вообще непонятно, где его искать». «Да не переживай ты так, Элечка», — улыбнулась сидевшая рядом с ней за ноутбуком Милина. «Понятное дело, что у машины подставной хозяин. Можно к дяде Абраму обратиться». «Ты уверена?» — с сомнением посмотрела на нее сестра. «Он вроде криминальными делами занимается. Папа нам такое устроит». «Нет», — уверенно заявила та, — «я сама с дядей поговорю. Поверь, я умею это делать». «Верю», — улыбнулась Эльвира, — «буду признательна. Но мы же сестры, так что не нервничай, что он так уж хамил, вот не верится». Не записался разговор, с легким раздражением сообщила ей Верейская. В принципе, наверное, не хамил, но все равно, не разговаривают так с высшими эльфами. Хотя смотрел он на меня во все глаза сначала. Может, я бы не стала его искать, но вот то, что он не поддался. Словно ему вообще фиолетово внушение было. Может, у него какой-то артефакт имелся, — поинтересовалась сестра. Нет, — покачала головой эльфийка-собеседница. Я бы почувствовала. «Но ты же знаешь, что после пятнадцатого круга ментальные атаки практически не действуют на магов», возразила Милина. «Мила, я чувствовала источник», возмутилась сестра. «Ты о чем говоришь? Выше пятнадцатого это уровень магистра практически. Сколько их всего в Российской империи. И все они такие молодые. Парню лет двадцать точно. Круг, конечно, не скажу, но он слабый». «Не мог он противостоять моей магии. Поэтому надо понять, что это вообще за чудо такое». «Может, отцу тогда скажем?» «Ни в коем случае». Эльвира строго посмотрела на сестру. «Ты же знаешь, что он не поверит без доказательств, а их нет». «Ладно, сестренка, прорвемся», — рассмеялась Милина. «Дядя Абрам эффективнее любой полиции». Он, конечно, тоже не поверит, но искать будет, я это гарантирую. О, у меня еще идея появилась. Вдруг лукава посмотрела на сестру Эльвира. Поищем через социальные сети. У нас же фотография с регистратора имеется. Там мутное фото, ты о чем вообще? А вот, смотри, мы сделаем так.